предпринять что-нибудь, и вот мы решили наконец отправиться вместе за помощью в соседнюю деревушку. Сказано – сделано. В одно мгновение очутились мы на улице и с непокрытыми головами побежали по морозу, когда начали уже сгущаться сумерки. Деревушка была в нескольких сотнях ярдов расстояния от нас, хотя и не видна была из нашего дома и лежала на другом берегу залива, за утесами. Особенно ободряло меня то, что она находилась в направлении, совсем противоположном тому, откуда явился слепой нищий и куда он, по всей вероятности, и вернулся. Мы недолго были в дороге, хотя временами останавливались и прислушивались, но не слышно было ничего особенного, кроме тихого журчания воды и каркания ворон в лесу. В деревушке были зажжены уже огни, когда мы добрались до нее. И я никогда не забуду, как приятно и успокоительно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 Одно упоминание о товарищах капитана пугало их, поэтому до смерти. В конце концов, хотя нашлось несколько человек, готовых поехать к доктору Липси, но никто не согласился помочь нам охранять нашу гостиницу. Говорят, что трусость заразительна. Но верно и то, что трудности только усиливает мужество. Когда все отказались идти с нами, моя мать обратилась с несколькими словами к толпе. Она объявила, что не захочет лишить денег своего сына-сироту. Если никто из вас не решается на это, то мы с Джимом пойдем одни, — сказала она. Мы пойдем назад той же дорогой, как и пришли сюда, а вы можете оставаться здесь, жалкие, трусливые люди с цыплячьими душонками. Мы откроем тот сундук, хотя бы это стоило нам жизни. Я бы попросила у вас этот мешок для наших денег, который следует нам по закону. Конечно, я сказал, что пойду с матерью, и, конечно, все загалдели, закричали, что это дурацкая храбрость нашей стороны, и что не найдется желающих идти с нами. Все, чем они ограничились, был заряженный пистолет, которым меня снабдили на случай нападения. И обещание иметь на готове оседланных лошадей, если бы нас стали преследовать на обратном пути. В то же время один парень собирался поехать в дом доктора за вооруженным подкреплением. Сердце колотилось у меня в груди, когда мы возвращались в эту холодную ночь домой, рискуя подвергнуться страшной опасности. На небе стал подниматься полный месяц, краснее сквозь туман, и это обстоятельство еще увеличило нашу поспешность. Очевидно, скоро должно было сделаться светло, как днем, и наше возвращение не могло скрыться от глаз преследователей. Мы бесшумно пробирались,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 с телом капитана. Затем моя мать принесла свечку, и мы, держась за руки, вошли в чистую комнату. Покойник лежал в таком же положении, как мы его оставили, на спине, с открытыми глазами и вытянутой одной рукой. — Спусти шторы, Джим, — прошептала мать. — А то могут подсмотреть за нами с улицы. — А теперь, — продолжала она, когда я спустил шторы, — нам надо достать ключ.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 В десять часов. В десять часов, сказал я, и как раз в эту секунду начали бить наши старые стенные часы. Этот неожиданный звук заставил нас вздрогнуть, но затем мы их обрадовались, пробило только 6 часов. Теперь, Джим, сказала мать, надо отыскать ключ от сундука. Я обшарил его карманы один за другим. Несколько мелких монет наперсток. Нитки и толстые иголки, сверток початого табаку, карманный компас, нож с искривленной ручкой, огниво. Вот и все, что я нашел в них, так что начал уже приходить в отчаяние. — Может быть, у него на шее, — сказала мать, — преодолев сильное отвращение, я разорвал ворот его рубашки. Действительно, кругом шеи на просмоленной веревке, которую я разрезал его же ножом, висел ключ. Эта удача придала нам надежды, и мы поспешили наверх, в ту маленькую комнатку, где капитан так долго прожил, и где стоял с самого приезда его сундук. Этот сундук по виду ничем не отличался от обыкновенного сундука, какие бывают у матросов. На крышке его была выжжена раскаленным железом буква «Б».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 Под платьем лежала всякая смесь, тут был и квадрант, и обложки от табака, и две пары красивых пистолетов, старые испанские часы и разные безделушки, имеющие цену только по воспоминаниям. Была здесь также пара компасов, оправленных медью, и пять или шесть интересных вестинских раковин. Мы ничего не нашли ценного, кроме куска серебра и некоторых мелочей.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 «Я покажу этим негодяям, что я честная женщина!» — сказала моя мать. «Я возьму только ту сумму, которую он был мне должен. Не фартинга более. Подержи-ка мешок, мальчуган!» И она начала отсчитывать деньги из одного мешка и класть их в другой, который держал я. Это была нелегкая работа, и заняла она много времени, потому что тут были монеты всяких стран и разного вида, и дублоны, и луидоры, генеи и всякие другие, и при том все они были перемешаны одна с другой. Английских монет было всего меньше, а моя мать только по ним и умела считать. Когда мы были еще в разгаре этой работы, я вдруг схватил мою мать за руку. В тихом морозном воздухе пронесся звук, от которого у меня душа ушла в пятки, так как это было постукивание палки слепого нищего, нащупывавшего дорогу. Звук этот слышался все яснее и отчетливее, видимо, приближаясь к нам, и мы сидели, притаив дыхание. Затем раздался резкий стук в наружную дверь, и вслед за этим ручка двери задвигалась из засов затрещал. Точно кто-то пробовал отворить его. Потом наступило долгое молчание. Наконец снова послышалось постукивание палки по дороге, И к нашей неописуемой радости постепенно замерла вдали. «Мать», — сказал я, — «возьми все деньги». Я был уверен, что наша дверь, заложенная за совом, вызовет подозрение и привлечет к нашему дому всю шайку этих негодяев. Но в то же время я был так счастлив, что мне пришло в голову задвинуть дверь за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 «А я прихвачу еще это!» — для ровного счета прибавил я, беря сверток в клеенке. Через минуту мы были уже внизу, оставив свечку около пустого сундука, а еще через мгновение открыли дверь и очутились на свободе. Нельзя было терять ни секунды. Туман быстро рассеивался, и на небе уже светил полный месяц. Только около порога к двери была легкая тень, точно для того, чтобы скрыть первые шаги нашего бегства». Вся дорога в деревню была залита ярким лунным светом. Но это было еще не все. До нашего слуха уже доносились звуки шагов, и когда мы взглянули по направлению их, то увидели толпу людей, быстро приближавшихся к нашему дому. Один из них нес фонарь. «Дорогой мой», — сказала вдруг мать, — «бери деньги и беги. Я чувствую, что я сейчас упаду в обморок».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 И боюсь, что это было сделано не слишком нежно, я протащил ее несколько шагов вниз по берегу и положил под арку моста. Дальше я не мог ее вести, потому что мост был слишком низок. так остались мы здесь ждать на расстоянии голоса от нашего постоялого двора.